111. -е. Матерь Агни-йоги Не столь важно происходящее в данный момент в мире, сколь реакции сознания на все, что поступает в него. Эта реакция обусловливает следствие или формирующуюся при этом судьбу человека. Если в ответ на самые бурные или неожиданные воздействия, какой бы характера ни носили, реакция на них будет равновесие и спокойствие, это победа над миром. Это Духа Победы над внешним и временным, что в ней его дух вечен, но временные приливы и отливы волн относительных внешних событий, в понимании камня вечного основания жизни, который в груди утверждает дух человека свою победу над миром приходящих явлений.